Слышащий Название транспортного средства «Вездеход» образовано из двух слов «Везде» и «Ходит», что вроде как должно подразумевать, что данная машина проедет всюду, по любому бездорожью. Но то ли «Вездеход» нам попался неправильный, то ли неправильным было само бездорожье. Вот только следующие несколько часов «Пересвет» провел, чаще стоя намертво застрявшим в грязи, чем куда-то едущим. Проволочно-пружинные колеса, так восхитившие меня при первом знакомстве с вездеходом и действительно позволявшие не опасаться проколов, при движении по густой вязкой грязи показали себя далеко не с самой лучшей стороны. Когда на каждом из восьми намотано по тонне черной болотной грязи, вычистить которую из всей этой густо переплетенной проволочной конструкции не представляется возможным, ты совсем другими словами начинаешь вспоминать инженеров, придумавших такие колеса. Если бы не помощь кентавров, козломордых, копытных сатиров и особенно сильных могучих минотавров, сопровождавших нашу спонтанную экспедицию, мы не проехали бы даже полукилометра, сразу же намертво застряв. Но даже с помощью NPC, с готовностью каждый раз вытаскивавших наш вездеход из очередной грязевой ловушки, передвигаться было трудно. Не знаю, как официально назывались ноды, расположенные к югу за территорией Плато Кентавров, но у себя на карте я обозначил их как «грязь, дороги нет, тут точно не проехать» и «вообще писец». Заодно экспериментальным путем выяснил, что грузоподъемность одного минотавра составляет килограммов 300-400, так как два десятка этих могучих исполинов были способны приподнять пересвет и перетащить на более твердое место. Еще утром я сразу предупредил старшую кобылицу кентавров, что миссия у нас сугубо мирная, и войны с людьми южанами не будет. Филира тоже желала именно такого итога но все же пообещала собрать побольше кланов, чтобы во всей красе показать несговорчивым людям с юга мощь фракции античность перед предстоящими непростыми переговорами. И, кажется, это кобылице удавалось. В глубине леса я видел движущиеся параллельно нам все больше и больше по численности колонны дриад, сатиров и прочей античной неписи. Однако оценить все масштабы, собранные филирой армии, я сумел лишь к вечеру, когда мы вырвались такие из тропического заболоченного леса на открытую местность и с помощью сатиров принялись отмывать в мелкой речушке пересвет, напоминавший скорее громадный кусок черной грязи, чем вездеход. На холмистую равнину со всех сторон стекались сотни и даже тысячи представителей античности. У меня просто дар речи пропал от вида этого огромного воинства. Навскидку я оценил численность собравшейся армии в 8-9 тысяч особей. Навык «Зоркий глаз» повышен до 59 уровня. Навык «Картография» повышен до 52 уровня. Получен 60 уровень. на 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Сегодня весь день у меня периодически росли навыки сканирования, зоркий глаз и картография. Даже космолингвистика на единичку поднялась. И вот, наконец, этого прогресса хватило до нового уровня. Но я не торопился сейчас заниматься распределением свободных очков, так как возникло срочное дело. 9000 бойцов! Как бы у самих NPC не сорвало крышу от такого грандиозного зрелища! Вожди фракции ведь могут уверовать в свою мощь и, наплевав на все договоренности, захотеть решить вопрос силой. Этого нельзя было допустить. Я огляделся и увидел вдали на вершине холма филиру. Оставив кислого заглавного следить за работой старательно отмывающих вездеход сатиров, я подозвал ближайшего кентавра и, не интересуясь его согласием, проворно запрыгнул на спину. Тут же за мной на спине кентавра примостился и тени. Крупный самец-кентавр сперва даже обалдел от такой наглости и начал было взбрыкивать задними ногами, но быстро стих и смирился. «Успешная проверка на авторитет. Авторитет повышен до двадцати четырех». «К филире!» — указал я своему скакуну на старшую кобылицу, о чем-то на холме, беседующую с другими вождями, и кентавр понял меня. Через три минуты интенсивной скачки я спрыгнул возле вождей фракции «Античность». Четверо кентавров, огромный покрытый шрамами однорогий Минотавр и две, едва прикрывающие свою ноготу, дриады. М да Филира со своим 121 уровнем оказалась самой младшей среди всех вождей. У других же уровней меньше 150-го не было. Несмотря на достаточно скромный на их фоне 60-й уровень комара, кентавры и все остальные поклонились мне. Я тоже ответил таким же жестом вежливости и уважения. Тинни догадался скрыть информацию о себе, так что неизвестному существу непонятно какого уровня вожди также поклонились. «Смотрю, силы собралось достаточно, чтобы не уговаривать людей на юге, а просто разобрать по камушкам их строящуюся крепость». Проговорил я, широким взмахом руки, указывая на многотысячное воинство. Филира, единственная из вождей фракции, понимала мой язык, и потому волей-неволей выступила переводчицей для остальных. «Именно так!» — согласился со мной огромный кентавр Рыжий Масти, патриарх 160-го уровня. «Ты наблюдателен и мудр, герт комар «Совет вождей тоже передумал вести переговоры с людьми-нарушителями, если можно проучить их раз и навсегда». «Значит, я не ошибся, предположив именно такое развитие ситуации. М да, нехорошо выходило. Но что же делать? Вступать в споры отговаривать воинствующих НПС вождей было совершенно бесполезно, это я чувствовал». В таком случае я лишь выставил бы себя в негативном свете и потерял уникальную позицию человека, с которым лидеры кентавров и прочие неписи готовы вести беседу, и к словам которого даже прислушиваются. Но и позволить этой многотысячной толпе стереть с карты несколько нот одной из фракций моего мира, ослабив тем самым и общие позиции всей Земли, было тоже неправильно. «Я вот считаю...» Начал я осторожно подбирать слова что просто убить этих нарушителей границ — недостаточное наказание для них. Они ведь возродятся через четверть часа, ничего не потеряв, и снова вступят в бой, убивая, причем уже раз и навсегда, ваших друзей и родственников. Они даже не поймут, что произошло, и уж точно не догадаются, что атака — наказание за нарушение границ. Просто решат, прошу извинить за прямоту, что кентавры и минотавры слишком тупы, чтобы вести с ними какие-то дела. «И что ты предлагаешь, Герд комар Перевела для меня Филира, рык свирепого Минотавра, явно обиженного моими словами, но все же понимающего их искренность и потому сдержавшегося. «Я предлагаю всей вашей армии показаться людям на глаза, продемонстрировав несокрушимую мощь фракции «Античность», окружить строящуюся крепость и ее гарнизон, но сразу не атаковать». Сперва перед атакой все же пустить меня и мою группу передать справедливые требования вашей фракции. Я считаю, что те люди должны оставить вашу территорию и обозначить четкую границу, которую станут отныне уважать и соблюдать. А форт на вашей земле пусть в целости и сохранности передадут вашей фракции. Если же кентаврам и минотаврам никакие крепости не нужны, пусть это огороженная территория станет свободным рынком, на котором вы сможете продавать людям свои товары и покупать у них то, что нужно вам. Сладкое хмельное вино, оружие, нержавеющий металл, красивые ткани и легкие воздушные платья. Я увидел, как дриады заулыбались и стали перемигиваться между собой. Кентавры вроде тоже не были против, но вот минотавр все больше хмурился. Пришлось спешно вносить коррективы в свою речь. А еще, я это точно знаю, люди могут залечить твои раны, о могучий вождь Минотавров, и даже вырастить новый рог взамен потерянному в битве. В качестве же доказательства вашей победы я бы потребовал с тех людей много вина и пива для вашей армии. Не зря же тысячи ваших воинов перлись в такую даль по дремучим лесам и топким болотом Но если они будут неразумными и откажутся от ваших справедливых требований, вы сотрете их всех в порошок. «Захватите эту и соседние крепости, а новые границы украсите колями с головами тех глупцов». Навык псионики повышен до 33 уровня. Известность повышена до 49. -ти. Авторитет повышен до 25. -ти. Минотавр наконец-то согласно кивнул, после чего совещание вождей вышло совсем коротким, и Филира озвучила итоговое решение. «Хорошо, попробуй, герд Камар. Новый рок?» Четкая границы и минимум 30 бочек пива — обязательные условия. Вернулись на территорию фракции H3 мы глубоко за полночь и сразу же, едва достигнув ближайшей зеленой зоны в форте Желтых гор, поспешили на выход в реальный мир. Подобная спешка объяснялась тем, что мы уже несколько часов регулярно получали по рации сообщения о том, что во фракции проводится экстренное собрание игроков, на котором обязаны присутствовать все, за исключением занятых на охране границ и безостановочных производствах. Меня даже дважды спрашивала Герд Тамара. Сперва персонально сообщила о совещании директоров и статусных игроков, предшествующем большому собранию. Затем попросила подтвердить слова Ивана Лазовского о том, что я отдал за него свой голос. «К началу большого собрания мы серьезно опоздали». Минимум часа на три. Но поскольку оно еще не закончилось, постарались все же присоединиться и послушать, о чем начальство фракции хочет сообщить игрокам. Еще с высоты 14-го этажа Кукурузины я заметил большое скопление народа внизу возле спортивных площадок, а также обратил внимание на то, что освещение под куполом до сих пор работает в дневном режиме. Затем на перегонки с Иришкой и Имраном мы поспешили вниз по винтовой лестнице и постарались незаметно влиться в огромную, слушающую оратора в толпу. Вот только, к сожалению, остаться незамеченным мне не удалось. Стоило лишь приблизиться к толпе, как сразу несколько голосов возвестили. «А вот и комар!» И с меня потребовали подняться на сцену. Пока искали микрофон для меня, я шепотом поинтересовался у тут же находящейся на сцене Тамары. «О чем хоть говорили на совете директоров? И что уже успели тут на собрании обсудить?» Темноволосая серьезная девочка, не поворачивая ко мне головы, также шепотом сообщила. «Темная фракция зачем-то притащила к границе и передала нам связанного по рукам и ногам Тюленева. Сейчас он в тюремном блоке. Лазовский стал Гердом, а еще он же почти единогласно выбран новым главой фракции. Лишь я одна была против». База темной фракции в ноде Маковые поля уничтожена. Нанятые Лазовским Гарпий постарались. Вот только через пять часов последовала ответка от темной фракции. Сотни обвешанных взрывчаткой Леших и Кикимор попытались подорвать уже нашу базу в Карелии. Мой второй легион полег там почти поголовно. Выжило не более десяти бойцов, но каким-то чудом мы все же выстояли, накрошив этих НПС просто без счета. Вот только стен форта и половины зданий больше нет. Затем через час пошла вторая волна атаки, в том числе и с воздуха, тех же гарпий. Но мы же восстановились и были готовы. К тому же, с помощью двух проповедников, мне удалось снять наложенное на этих тварей вражескими магами заклятие управления. Так что вся непись побросала пояса шахидов и разбежалась. «Признаться, сказанное Тамаре меня очень насторожило. Привлечением NPC гарпий мы неосторожно открыли ящик Пандоры». Наши же враги оказались способными учениками, моментально выучили болезненный урок и применили новые знания. Отныне к опасности прямых столкновений с темной фракцией добавилась и угроза вот таких вот неожиданных рейдов NPC, как купленных наемников, так и просто одураченных вражескими магами и натравленных на нас существ. А сейчас вот. Не скрывая своей усталости и раздражения, взявающая Тамара обвела рукой собравшийся перед трибуной недовольно гудящий народ. Новый глава фракции Лазовский с самого первого дня правления решил показать себя демократом и обсудить с рядовыми игроками предложения наших противников из темной фракции. На мой взгляд, это было большой ошибкой. Ни по одному вопросу пока что не договорились, а буквально перед твоим появлением едва не получили голосование по поводу согласия на капитуляцию и вассалитет. Третий час демагогию разводим и переливаем из пустого в порожнее. Но ничего путного так и не решили. А самое смешное, что хода назад уже нет. Лазовский заверил, что готов к диалогу и выслушает все мнения. Так что сейчас пожинает плоды своих неосторожных обещаний. «Понятно, а меня-то зачем на сцену вытащили?» Темноволосая девушка вымученно улыбнулась, наглядно продемонстрировав, что продолжает работать над своей мимикой, и выражение чувств у нее получается все лучше и лучше. «Да та же самая старая песня. Я-то надеялась, что недовольство насчет тебя сошло на нет. Вроде так и было. Вот только сегодня игроки нашей фракции словно с цепи сорвались. Народ разбушевался и требует от начальства объяснений. Почему у тебя какие-то поблажки от руководства, и чем ты не похож на остальных?» Спрашивай и про захваченную принцессу, и про звездных купцов, и про слуг мейлонцев, и про следователей, прибытие которых под многие почему-то считают твоей инициативой. К тому же сегодня вместо нормального дежурства на античном пляже ты умотал куда-то, что тоже не прошло незамеченным и возмутило некоторых игроков. Трудно тебе сейчас будет, Камар. Заранее готовься выслушивать весь этот поток недовольства. Но я поддержу тебя, если станет совсем тяжко. Тамара резко замолчала, так как еще один микрофон все же нашелся, и особист Александр Антипов вручил его мне со словами «Думаю, никто лучше самого Комара не объяснит специфику его игры. Давай, Комар, не стесняйся, расскажи нашим игрокам про себя». Едва я взял микрофон, как толпа перед сценой недовольно загудела, демонстрируя свое негативное отношение ко мне. Расслушал я и отдельные нелицеприятные выкрики в свой адрес. С меня требовали каких-то объяснений, чуть ли не извинений. Они что, всерьез рассчитывают, что я буду оправдываться? Наивные. Что ж, вы хотели эффектного и запоминающегося объяснения от комара? Так получите. Я хищно улыбнулся и поднес ко микрофон. «Многие наши игроки...» особенно те, кто имеет очень смутное представление о реальном положении дел, но привыкли с видом экспертов рассуждать о стратегии и политике, не понимают мои роли во фракции. Не мудрено. Не с их куцим интеллектом такие высокие материи, как общение с лидерами великих космических рас и приобретение новых технологий для человечества. Да, вы не ослышались. Моя основная задача — любой ценой добывать для нашей расы Чертежи, существующих во вселенной звездолётов, а также экземпляров высокотехнологичного оборудования и оружия. Не самая простая задача, скажу вам, и каких-то готовых рецептов и правил поведения тут нет. Но всё же я делаю свою работу, причём вполне успешно. Добытые мной чертежи продвинули науку вперёд на десятки лет и приблизили человечество к межзвёздным перелётам. Я выливал на слушателей поток эмоциональных фраз, И не ожидавшая такого напора толпа молчала, внимательно прислушиваясь к моим словам и пока не определившись, как на них реагировать. Решив не останавливаться на достигнутом эффекте, я постарался развить атаку. «Руководство фракции полагает, что изыскатель комар в этом деле уникален, и никто другой не сможет повторить мои успехи. Но, возможно, наши директора ошибаются. Может, кто из вас способен заменить меня?» Кто из вас может вести переговоры с воплощением великой первой самки Мейлонцев, способной с легкостью считывать мысли собеседника? Или добывать информацию для нетерпеливого и кровожадного кунг Вайт шишиша великого военного лидера Гекхо и по совместительству хозяина нашей с вами родной планеты? Или может кто способен выжить на звездной станции, кишмя кишащей кровожадными космическими пиратами? Есть тут такие? Ответом мне послужило напряженное молчание. Ни один из присутствующих не набрался смелости оспорить мою уникальность. Хорошо, можно было чуть выдохнуть и закрепиться на этой точке, прежде чем обсуждать другие актуальные темы и громкие дела последних дней. Но тут, показывая, что рано я радовался, из толпы раздался одиночный выкрик. «Ежели язык этих инопланетян выучить, то я бы тоже мог попробовать, и, может, не хуже у меня бы вышло, чем у комара». Я моментально вычленил взглядом этого болтуна из окружающей его толпы. «Так, кто ты там у нас?» С легкостью, считав мысли и даже поверхностно собрав информацию о нем, я подготовил весьма эффектный ответ. «А кто мешал вам, Виктор Викторович Самохин, 1980 года рождения, уроженец города Тулы, в игре уже 5 месяцев, аграрой 54 уровня?» Взять навык космолингвистика и каждый день, хотя бы по часу, практиковаться в языке с дипломатом Гекхо, костодыхшим». Толпа предсказуемо махнула. Кто-то даже отшатнулся. Еще пара игроков испуганно перекрестились. Стоящая же рядом со мной Тамара шепнула. «Кирилл, ты с ума сошел? Зачем свою тайну раскрыл?» «Но я вовсе не считал, что ошибся с линией поведения». Наоборот, сейчас был именно тот подходящий случай, когда можно и даже нужно было громогласно объявить о своих псионических умениях, чтобы не только продемонстрировать свою уникальность, но и показать игрокам невозможность сокрытия неблаговидных поступков и контактов с противником. Да, это еще один момент, почему я не похож на всех остальных, и почему руководство фракции дает мне такие особые поручения. Мой персонаж взял и прокачал псионические навыки. И теперь, как в игре, так и в реальной жизни, я способен обнаруживать предателей в наших рядах, а также тех, кто попал под ментальное воздействие мага в темной фракции и на ком лежит печать их магического воздействия. И что, много у нас таких с печатью? Тут же поинтересовался Александр Антипов, и я заверил особиста, что таких действительно немало. Например, Глеб Варшинский, инженер с Прометея. Или вот Левша... «Наш лучший механик», — указал я на растрепанного парня в первом ряду, один в один похожего на своего игрового аватара. Левша — честный игрок и даже не подозревает о том, что во время его нахождения в плену маги темной фракции поработали над его сознанием. Теперь левша, сам того не ведая, носит их магическую печать, распространяя вокруг смуту, упаднические настроения, уныние и странную убежденность в неизбежности поражения. Левша, неожиданно ставший центром всеобщего внимания, испуганно замер. К нему из задних рядов пробился высокий бородатый мужчина в чалме и, едва взглянув на перепуганного парня, подтвердил мои слова. «Этот человек несет печать магической скверны. К счастью, магическое воздействие нетрудно снять. И я, и паладингер Тамара, и другой наш проповедник способны противостоять злой магии темной фракции». Едва дождавшись, когда шок собравшихся от моих слов пройдет и царящий возбужденный гвалт стихнет, я продолжил выступление. Еще одной гранью моей работы является добыча космовалюты и покупка на нее товаров инопланетного производства. Все вы наверняка слышали о недавнем грандиозном успехе нашей фракции. Удалось продать платину аж на 3 миллиона кристаллов и на эту сумму приобрести товары и оружие. Если кто-то из собравшихся сомневается в моей честности и полагает, что хоть один кристалл с этой грандиозной сделки прилип к моим рукам, пусть возьмет список закупленного у директоров и сравнит с ценами в космопорте Гекхо». Никто не посмел усомниться в моей честности, так что я, для порядка, выдержав небольшую паузу, перешел к наиболее трудной части рассказа. «Подозреваю, что все уже прекрасно знают, что без проблем в этой торговой сделке не обошлось». На самом последнем этапе было совершено нападение темной фракции на нашу группу. И потому задача прибывших под купол следователей — разобраться, где и когда произошла утечка информации. Но все же главное — нападение удалось отбить. Все товары мы сохранили. А вражеские бойцы довольствовались лишь захватом куклы с фальшивыми кристаллами, которую специально демонстрировал наш переговорщик Иван Лазовский. Я указал на нового главу фракции, и высоченный дипломат слегка поклонился собравшимся, как бы подтверждая мои слова, и заодно принимая такую официально озвученную для простых игроков версию. Более того, фальшивка не сразу была распознана нашим противником и темная фракция влетела на крайне жесткий штраф от Гекхо, когда попыталась расплатиться фальшивыми кристаллами с нашими сюзеренами. Вчера утром глава темной фракции Лэнг Тумор Анхулафин даже не удержался от слов восхищения и поздравил нас с настолько блестящей операцией по подсовыванию им кристаллов, от которой, по словам великого мага, его фракции пришлось очень больно. Впервые со стороны собравшейся толпы раздались смешки, одобрительные возгласы и даже одиночные аплодисменты. И потому я решил не менять тему, а развить этот эффект, поговорив о наших агрессивных соседях. «Вообще темной фракции не позавидуешь». За последние дни ситуация для них очень осложнилась. Они не смогли остановить строительство нашей базы в Карелии, потеряли свою базу в Маковых полях, сильно расстроили Гекхо, не смогли пресечь получение нашей фракции поставки оружия из космоса и тем самым сделали бесполезными все свои громадные бронированные танки. У нас теперь достаточно средств уничтожения этих исполинов. Снова раздалась порция восторженных возгласов и уже более уверенные аплодисменты. Но я жестом остановил этот шум и перешел к теме сегодняшней поездки с кентаврами. Есть еще пара моментов, которые точно не понравятся нашим соседям. Знаю, некоторые из тут собравшихся задавали вопрос, а куда это герд Камару мотал вместо патрулирования границы на античном пляже? Что же, настало пора ответить на этот вопрос. Знаете, сегодня мы заключили военный союз с фракцией «Античность». 600 высокоуровневых кентавров и минотавров поддержат нас в сражении с темной фракцией. Кроме того, наши NPC-соседи отдают нам под управление ноду Плато кентавров и даже помогут построить там наш форт. Но и это еще не все. Завтра, точнее уже сегодня вечером, на нашем причале с паром Агекхо сойдут 300 полностью экипированных, вооруженных и готовых к бою игроков фракции H-6. Это немцы, и они согласились оказать нам помощь в предстоящем сражении с темной фракцией на условии того, что и мы потом окажем им подобную же поддержку в борьбе с подводными NPC-наядами, с которыми у Германии идет затяжная война. Мои слова вызвали настоящую бурю ликования. Народ радовался появлению союзников и поздравлял друг друга, как будто война с темниками уже была выиграна. Я понимал, что это далеко не так, хотя предстоящее усиление от соседей и должно было заметно усилить нашу оборону. Но зато я посчитал момент подходящим, чтобы рассказать о самой скользкой части истории. Еще одним ударом для темной фракции стало пленение благородной принцессы мино Лафин, которая содержится сейчас в нашей тюрьме. Любимая внучка Лэнга Тумора Анху Лафина не в первый раз попадает к нам, причем каждый раз, так или иначе, именно мой комар был причастен к пленению. А потому, согласно принятому темной фракции законам и традициям, благородная девица во избежание позора стала моей вайеда, что переводится с их языка как «законная добыча». Это значит, что выкупа за нее не будет. Сама же принцесса получит свободу и станет моей верной спутницей. Для нас Мино больше не враг. Хотя и требовать от девушки разглашения секретов своей родины тоже не стоит. В качестве же подтверждения серьезности этого шага Лэнг темной фракции согласился на наши требования и вернул нам предателя и перебежчика Тюленева. Все-таки народ у нас злопамятный и жестокий. Возвращению подлого предателя радовались даже активнее и громче, чем появление у нас во фракции первых союзников. Во и крики радости стояли просто оглушительные. Причем на фоне всего этого шума некоторыми моими союзниками предлагались настолько изощренные варианты расправы над Тюленевым, на которые у меня однозначно не хватило бы ни фантазии, ни жестокости. Однако радовались не все. Герд Тамара с невыражающим эмоцией лицом неторопливо и с достоинством сошла с трибуны и, лишь отойдя подальше от толпы и, скрывшись за кустами, закрыла лицо руками и разрыдалась. Похоже, девушке не понравилась новость о появлении у меня постоянной спутницы принцессы. Поскольку ко мне вопросов не осталось, я посчитал выступление завершенным и тоже вслед за Герд Тамарой сошел с трибуны, уступив место другим выступающим. Хотел было догнать Тамару и объясниться, но меня перехватил герт Лазовский. Не скрывая своего возбуждения и радости, новый лидер фракции попросил рассказать подробности переговоров с кентаврами, и особенно исторической встречи с немцами, пришлось рассказывать. С кентаврами все было просто. Филира гораздо умнее остальных вождей, и с ней одно удовольствие договариваться. Серьезного конфликта с людьми она опасается, так как прекрасно понимает, что для ее фракции большая война в итоге все равно закончится поражением и смертью. К тому же всяким NPC на самом деле глубоко плевать на все крепости и форты на их территории, лишь бы им самим не мешали жить. Скалы и безжизненные каменистые холмы кентаврам не очень-то интересны. Ценность на той территории представляет лишь единственный во все округе источник пресной воды. И если мы не станем препятствовать кентаврам набирать воду и свободно перемещаться на территории ноды плато кентавров, то старшая кобылица Филира вообще не видит никаких препятствий к тому, что на каменистом плато будет стоять наш форт. Готовы члены фракции «Античности» торговать с нами. Могут поставлять древесину и глину, собирать фрукты и жемчуг. Кентавры и дриады готовы работать на людей, лишь бы им справедливо платили за труд». «Это очень даже хорошо», — перебил меня новый глава фракции. «Рабочие руки и лапы нам нужны везде, и не только в той ноде. Кстати, поручу-ка я развитие ноды плато кентавров Герду Радугину». Он талантливый хозяйственник и, после случившегося конфуза, жаждет доказать фракции свою полезность. К тому же экспансию на юг Радугин тоже рассматривал. У него имеются все расчеты и карты. Я безразлично пожал плечами. Радугин так Радугин. К бывшему главе фракции неприязненных чувств я не испытывал и понимал, что человек просто перегорел от свалившихся на его голову проблем и надорвался. Если же... Тут я понизил голос до шёпота и убедился, что нас никто не подслушивает. Мы поможем матриарху Филире устранить других вождей, то на тех же условиях в нашем распоряжении окажутся ещё шесть нот фракции античность. Филира сама предложила мне такой уговор, и я обещал подумать. Сама кентавриха заниматься устранением конкурентов не станет, но зато с благосклонностью рассмотрит помощь от наших ассасинов. Те шесть нот — не самое пригодное для проживания людей территория. В основном заболоченный лес. Но ценность все же в новых фортах и увеличении количества членов нашей фракции. Лазовский обещал серьезно подумать над этим вопросом. Пока же попросил вернуться к теме первой встречи с земной фракцией Германии. Тут я позволил себе рассмеяться. Это было шоу. Только представь, загудели трубы, и одновременно с трех сторон на равнину со строящимся фортом фракции H-6 начала стекаться огромная армия. Картина маслом. Бегут минотавры, сатиры и дриады, скачут кентавры, земля дрожит от тысячи тысяч ног, пыль стоит столбом. И впереди всей этой наступающей лавины несется наш броневик, над которым развивается российский триколор. Верхов на броне пересвета десант из двух десятков практически голых дриад лучниц с уровнями выше сотого. И в компании этих опасных красавиц сидит наш космодесантник Эдуард Бойко в громадной экзоскелетной броне. Картина вышла настолько сюрреалистичная, что сам не поверил бы, не доведись мне, в ней непосредственно участвовать. Охрана форта тоже была настолько впечатлена происходящим, что при нашем приближении со стороны укреплений не раздалось ни одного выстрела». «Неудивительно», — рассмеялся Лазовский. Я и сам бы не представлял, как себя вести в подобной ситуации. Но что дальше-то было? Да, собственно, все решилось быстро. Хотя по-немецки из наших только Сан Саныч говорил. Он раньше подержанные машины из Германии перегонял. Так что язык более-менее знал. Договорились не стрелять и вызвать кого-нибудь из начальства. Через полчаса примчался дипломат фракции H6 Велтенштерн и сразу же оценил масштабы проблемы. Немец оказался весьма сообразительным и приказал поскорее доставить для дорогих NPC-гостей полсотни бочек с пивом, после чего враждебность кентавров и минотавров как рукой сняла. Дальше переговоры проходили уже в другой ноде, возле грузового порта Гекхо. Я сам попросил именно об этом месте, так как увидел прибывающий паром наших сизиренов. Очень эффектно получилось, когда команда Гекхо вместе с их капитаном меня узнала и тепло поприветствовала. Помнят мохнатики, что именно комар спас их паром от крушения. Немцы смотрели на эту встречу просто с округлившимися глазами. Но авторитет в их глазах сразу же взлетел до немыслимых высот. Собственно, после этого сразу же обо всем договорились. Разбудил меня осторожный, но настойчивый стук в дверь. Я встал, стараясь не разбудить безмятежно спящую Иришку. С трудом отыскал брюки с рубашкой и пошел открывать. На пороге стояла Тамара, непривычно выглядящая в домашнем халатике. «Кирилл, меня попросили тебя разбудить. Ты срочно нужен в игре». «Я спал только четыре часа, даже меньше». Я невольно оглянулся на дверь спальни. «Что стряслось?» «В самом центре нашей столичной крепости сел звездолет Гекхо, типа Шиамиру. Капитан Ура-Стухш требует тебя и уверяет, что с тобой как изыскателем подписан договор минимум на еще один полет». Блин, я даже не знал, радоваться мне этому или, наоборот, расстраиваться. С одной стороны, меня ждали космические приключения, новые знания и уникальные находки. С другой же, завтра решающая битва с темной фракцией, пропустить которую с моей стороны было бы просто свинством, граничащим с дезертирством. К тому же, как я улечу, когда у меня и походная невеста сейчас находится в тюрьме, а, скорее всего, вышла из игры и временно пропала. И мои мейлонские спутники тоже наверняка не активны Да и своих друзей бросать тоже не хочется. К тому же браслет от левши я еще не забрал, и множество других вопросов не были решены». «Ждала тебя на своем завтрашнем дне рождения, отмечать которое собиралась сразу же после грандиозного сражения. Но, видимо, не судьба», — грустно усмехнулась Тамара. «А ведь так надеялась получить от тебя подарок больше полагающейся девушке, а не бойцу». Тамара явно намекала про ракетную установку, которую я привез для ее персонажей из далекого космоса. Похоже, такого рода подарок был воспринят не очень-то позитивно. Пришлось импровизировать. Я, по возможности, постараюсь выйти в реал и присутствовать на празднике, но обещать все же не могу. И у меня есть подарок для тебя не только как паладина, но и как красивой девушки. Вот только он еще не совсем готов, мне нужно время» подошла кутающаяся в одеяло, растрепанная после сна, Иришка, которая все же проснулась и пришла выяснять причину моего столь раннего подъема. Я обратил внимание, что Иришка чувствует себя уверенно и ведет себя по-хозяйски. Она даже позволила выразить грозной Тамаре свое недовольство. Лидер второго легиона тоже в долгу не осталось, с нескрываемым ехидством поинтересовавшись у меня. «Ты еще не объяснял своей любовнице, что такое Вайеда?» Я лишь отрицательно покачал головой, не собираясь сейчас углубляться в данную тему. Вместо этого поблагодарил Тамару за передачу сообщения о прибытии звездолета, заранее извинился за свое вполне возможное отсутствие на ее завтрашнем дне рождения и закрыл дверь перед опешившей девушкой. «У тебя пять минут на то, чтобы собраться и быть готовой ко входу в игру», — заявил я Иришке. «Мы лок-оффнулись в форте Желтых гор, а нужно будет очень оперативно добраться в столичную ноду. «У тебя есть внутренний номер телефона, комната Имрана?» «Отлично. Звони ему, пусть тоже заходит. Я же поищу пока номер Эдуарда». «Да что такое происходит?» — недоумевала моя подруга. «К чему такая спешка?» «За мной прилетел звездолет Гекко. И если капитан ура ради меня проделал столь длинный путь, значит, мой комар ему действительно очень нужен. Постараюсь договориться, чтобы он заодно и моих друзей взял». Обнаженная Иришка решительно откинула одеяло, уселась на кровати и с недовольным видом скрестила руки на груди. «Никуда я не полечу. Завтра очень важное сражение, от которого зависит само существование нашей фракции. Как я вообще в глаза нашим друзьям смогу смотреть, если это сражение будет проиграно?» «Мы не проиграем, тем более с прибывшим почти тысячным подкреплением», заверил ее прямую девушку. К тому же есть у меня одна идея, как можно заставить Лэнга темной фракции отложить нападение. Нет, комар на этот раз без меня. Уперлась блондинка. Одно дело, когда я помогала тебе в борьбе против темной фракции. Это было правильно. Но вместо помощи нашим друзьям отправляться в космический полет, это ни в какие рамки не лезет. Поэтому нет. Нет. И еще раз нет. Как знаешь. Смотри, потом не пожалея о своем выборе. Я вылетел в коридор и поспешил по лестнице на первый этаж. потребовало у полусонной дежурной Ани найти Эдуарда и Емрана и срочно вызвать обоих в игру. Сам же побежал к своей пятнадцатой кукурузине. Еще издали я обратил внимание, что челнок шамиру внешне достаточно сильно изменился. Исчез задний грузовой трюм, вместо него теперь крепилась дополнительная установка поддержания энергетического щита. Появились две длинные пушки спереди и какие-то странные отражатели на кутсих крыльях. Неужели разочаровавшийся в добыче минералов капитан решил сменить область деятельности и податься в пираты? Комар! Ко мне кинулась обвешанная оружием фигура в боевом скафандре, и лишь по невысокому для расы гекхо росту я опознал Линеттар. От переизбытка чувств торговка крепко обняла меня, подняла на руки и закружила. А мы за тебя переживали. Рада, что ты сумел выбраться от этих коварных мерзких мейлонцев. Ой. Только тут Улина заметила вышедшего вслед за мной из пересвета от тени а затем и стоящую поблизости Айни. Задержалась взглядом на кошечке и наверняка обратила внимание на ее класс-переводчице, так как сразу смутилась и опустила меня на землю. Да, неловко получилось, но я постарался отвлечь женщину Гекхо, предложив рассказать, какими судьбами они тут и что случилось с мирным челноком. «Так война же!» Гекхо вступили в войну против милейфатов. Новый лидер Кунг Вайт Шишиш собирает боевые звездолеты. Наш бедолага-капитан на последние средство уж как мог переоборудовал корабль, чтобы тоже поучаствовать в военной кампании и, наконец-то, обрести славу. Вот только столкнулся с проблемой. Команда разбежалась, едва услышав о таких приготовлениях так как никто не желает идти в бой на одном корабле с хроническим неудачником. А оставшиеся члены экипажа, в том числе и я, постоянно напоминали урастухшу о том, что удача была с нами только вместе с комаром и покинула нас тоже с уходом комара. Кажется, и сам капитан в это поверил и приказал срочно лететь за тобой, тем более, что у тебя контракт еще на один вылет в космос. «На полет к астероидам с целью добычи минералов, а не бойцом на войну!» Попытался было спорить я, на что Ленетар заметила, что в моем контракте нет ограничения на вид деятельности, и любой судья встанет на сторону у растухши. «Но ты можешь потребовать у капитана улучшения условий контракта», шепнула мне подруга. «Если совсем уж не зарываться, то у наверняка согласится». «Тогда передай капитану мои условия». Со мной полетят двое мейлонцев, это обязательное требование. Они мои спутники, и без них я не полечу, так как иначе нарушу обычаи и законы их расы. Также я хотел бы взять с собой двух бойцов-людей, гладиатора и космодесантника. Они мне положены как статусному игроку. А также... Я глубоко вздохнул. Со мной полетит моя походная жена. Авторитет повышен до 28. Я уже успел поговорить и с Имраном, и с Эдуардом так что знал об их принципиальном согласии находиться в отряде комара и отправиться со мной в космический полет. С Мино я пока не общался, но тоже рассчитывал на ее согласие. Вроде как походной подруге по статусу положено сопровождать сильного воина. У Лине удалилась, поднявшись на борт корабля. Не было ее достаточно долго. Я даже начал переживать, но затем торговка вышла, едва не пританцовывая от радости. «Капитан на все согласился!» Урастухш даже был рад получить бойцов-людей, так как они затыкают часть пустых мест в экипаже. Он готов взлетать немедленно. «Э, нет, я сам пока не готов. Все слишком неожиданно. Нужно хотя бы уми времени на сборы мне и моим спутникам». Странно, но и на это требование Урастухш тоже согласился. Челнок шамиру выключил двигатели и выставил опоры, собираясь на длительную стоянку. Члены команды ГЭКХО, сперва нервничавшие при виде окруживших звездолёт людей и во всех приближающихся тыкавших оружием, постепенно успокоились. Некоторые из них даже рискнули отобедать в человеческой столовой, хотя по подслушанным отзывам я понял, что местная еда показалась им слишком пресной. Вышел и пилот звездолёта, и я даже не сразу узнал Дмитрия Желтова в этой крупной фигуре в сверкающем на солнце бронескафандре явно переделанным из доспехов расы Гекху. Я тепло обнял своего друга, и он, немного смущаясь, прокомментировал свой новый внешний вид. Вот, зачислим в штат звездолета Шиомиру в качестве основного пилота. Получил идентификационную карточку члена экипажа и все положенные документы. А на первую же премию на станции ОКУ-3 купил себе вот этот скафандр. Все же остатки заработанной валюты сдал сейчас фракции а там почти на 3000 кристаллов Гекха было. На лице моего товарища светилась вполне заслуженная гордость от того, что он приносит фракции реальную пользу, как новыми знаниями об игровой вселенной, так и дефицитной космовалютой. По поводу же дальнейших планов Дмитрий тоже скрывать не стал. Началась война, так что прокачиваю навыки и готовлюсь к экзаменам на получение официального статуса боевого пилота космофлота Гекха разсток уж мне полностью доверять сам капитан лишь сидит в кресле второго пилота и изредка подсказывает непонятные термины но вообще и капи и весь экипаж рады твоему возвращению они считают тебя талисманом удачи заметив кого то за моей спиной дмитрий приветливо помахал рукой торопливо попрощался со мной и поспешил к ожидающей его журналистке нашей фракции лидии вертячих посмотрев на их горячие объятия и страстные поцелуи Я мысленно пожелал своему другу счастья, сам же направился договариваться с охраной тюремного комплекса насчет освобождения Минно. Наконец, свершилось и то, ради чего я попросил отсрочку со стартом. Ко мне подошел левша и с заметным уважением, разительно отличающимся от его прошлого поведения, вручил мне браслет. ограничение по расе я снял. Браслет теперь подходит для человека. Более того, мне удалось усилить его характеристики и добавить еще одно полезное свойство ускоренного восстановления щита. Я поблагодарил мастера и изучил новые свойства реликтового артефакта. Малый браслет управления. Дополнительное оборудование для бронекостюма слышащего. Плюс 25% — емкость защитного поля бронекостюма. Плюс 13% — скорость восстановления защитного поля. Плюс один управляемый дрон. Плюс один — управляемый дрон. Требования к характеристикам, интеллект 26, восприятие 26. Требования к навыкам персонажа, электроника сорокового уровня. Управление механизмами одиннадцатого уровня. Всем требованиям мой персонаж соответствовал, так что я сразу же вставил браслет в специальный паз на руке своего костюма. Но вот чего я не ожидал, так это того, что перед глазами побежит целая рябь незнакомых символов, много-много тысяч непонятных строк. Наконец, эта полупрозрачная синеватая пелена замерла, и один столбец выделился более ярким цветом и перевелся на мой родной язык. «Слышащий, ожидание команды!» Я давно подозревал, что мой костюм содержит гораздо более сложный функционал, чем можно увидеть лишь из характеристик объема защитного поля и сопротивления радиации. И вот я получил наглядное подтверждение этому хотя пока что совершенно не понимал, какую команду от меня ждут и как вообще возможно тут что-либо вводить. Как ответить на возникший вопрос или как убрать эту надпись, отображаемую на внутренней стороне лицевого щитка шлема? Мысленно? Движением зрачков? Голосом? Пока я стоял и разбирался с собственным костюмом, привели под конвоем Мино, и гордая принцесса, первая из моих спутников, поднялась по трапу и прошла на борт звездолета. Следом за ней на Шаамиру поднялся Имран. А вот у космодесантника Эдуарда возникли проблемы. Он в своей громадной экзоскелетной броне не вмещался в проем входного люка, так что пришлось ему снимать доспех и переодеваться в домашнюю одежду. Тяжелую же броню Ваша Туших при помощи стрелы-манипулятора поднял и убрал в специальную нишу в задней части челнока, герметично закрыв ее бронированным колпаком. Зашли и мейлонцы. Причем я поинтересовался у Айни, идущей лишь с крохотным рюкзачком, где ее тяжелый контейнер с оборудованием для спецзаданий. Разве она не берет его с собой? Рыжая кошка смутилась, даже слегка испугалась и шепнула мне что-то вроде «Комар, меньше знаешь, крепче спишь. Поверь, лучше тебе про это забыть и не вспоминать». В целом, посадка уже завершилась, ждали лишь меня. А я все стоял и никак не мог избавиться от яркой надписи, мешающей обзору. Даже попытался снять браслет, но он словно приклеился к моему бронированному рукаву и отказывался сдвигаться. Что же делать? Не ходить же с таким наполовину засвеченным яркой надписью шлемом, из-за чего я не мог нормально смотреть вперед. Я и так и эдак пробовал избавиться от надписи или ответить на запрос. Говорил команды, тряс головой, вращал зрачками, пытался управлять ментально. Как вдруг... Решение принято. Внимание, класс персонажа будет сменен на слышащий. Десять, девять, восемь. Конец второй книги.